Никогда не думала, что скажу это, но я вдохнула полной грудью, потягиваясь после пробуждения. Давай поболтаем о чем нибудь Прошла целая ночь, прежде чем молчание всё-таки стало действовать мне на нервы, как и заезженная пластинка песен Бритни Спирс, которую Коул одержимо ставил на повтор снова снова и снова. Рыжий клубок на моих коленях выпустил острые коготки, разминая лапы на моем драгоценном платье. Я уже давно перестала чувствовать ноги, пока сидела, привалившись боком к окну и выпав из реальности на целых одиннадцать часов. Теперь же, растирая покрасневшие глаза, я выглянула наружу. На стекле сохли следы дождя, которые нам всё-таки не удалось обогнать. Покрываясь мандариновыми оттенками рассвета, небо наконец-то посветлело, проглотив тускнеющие звезды. Поболтаем? воодушевился Коул, и я тут же возненавидела себя за это поспешное предложение. Отлично, я как раз вспомнил, чур я первая. Перебила я, перекидывая штрудели на заднее сиденье и разминая спину. У меня тоже есть вопросы, детектив. Итак, вопрос первый: куда мы так несемся, что едем всю ночь без перерыва? Вопрос второй: как ты до сих пор не угробил нас бодрствуя больше суток и даже не зевая? На каких колесах ты сидишь? Это уже три вопроса. Заметил, коул жуя губы, которым бы точно не повредил увлажняющий бальзам. А что не так с колесами? Это же Ford Ranger. Я открыла рот, но так ничего и не сказала, смирившись, что у костноеязычного Коула Гастингса колоссальные проблемы с метафорами и жаргонизмами. Ладно, проехали. А что насчет ночлега? Я проводила тоскливым взглядом удаляющуюся вывеску, обещающую в паре миль отсюда уютную гостиницу. Нам бы обоим не помешал отдых. Да иду, что же? В машине пахло очень приятно, в частности из открытого термоса, наполненного крепким черным чаем, штаны Коула были усыпаны жареной картошкой. Он жевал ее, пока вел машину, умудряясь при этом не врезаться в какой-нибудь столб. Кончики его пальцев еще блестели от соли, как и усы штруделя, которого он тоже угостил. Теперь вопросы к необъятному весу кота отпали сами собой. Пару дней назад кто-то украл у меня две тысячи долларов. Напомнил Коул, не смотревший на меня, кажется, с первой минуты нашего путешествия. Это означает, что у меня нет денег даже на номер в гостинице, и смею предположить, у тебя их тоже нет. Зато к утру будем уже в городе. Как удачно, что по долгу службы я давно обзавелся хронической бессонницей. Я сняла фетровую шляпу, распуская волосы и задрала ноги на бардачок. Коул неодобрительно покосился, но промолчал. В конце концов едва ли я могла навести в машине больше грязи, чем здесь уже было. Теперь я схватился Коул, убавляя громкость на магнитоле до минимума. Почему ты постоянно выбираешь огонь? Мои ноги соскользнули с панели обратно вниз. А почему ты любишь Бритни Спирс? С я в ответ: Нет, нет, сейчас мой черед спрашивать. Тогда поясни». Вокруг тебя вечно приходится все тушить, сказал Коул, буравя взглядом пустое шоссе. Я немного побродил по Новому Орлеану после того, как узнал, что ты сбежала из участка. Оказывается, в тот же вечер сгорела кухня в кафе, где я дважды завтракал. Фу, ты там завтракал? Ужасно безвкусная забегаловка. А поблизости неожиданно воспламенился комиссионный магазин. Его давно продали с молотка на аукционе и забросили но все же. стажеру полицейскому, кстати, ты тоже внушила, что все вот-вот сгорит. У тебя пиромания? Нет, заортачилась я, но быстро сдалась. То есть, да. Огонь дарит тепло, а тепло все любят. Сжечь людей заживо не лучший способ подарить им тепло. Я вздохнула. Стихия огня самая простая для вызова. Достаточно очень сильно разозлиться. Разозлиться? переспросил Коул. Каждая эмоции, что мы испытываем, можно найти отголосок природы. Магия заключена в наших чувствах, объяснила я. Водой проще всего управлять, когда ты испытываешь грусть, а воздухом, когда веселишься. Земля же это умиротворение, спокойствие. Огонь ярость. Как же много в тебе ярости. Я вопросительно посмотрела на Коула, приняв это за нелепую попытку сострить, но он остался серьезным. Тогда я фыркнула, но на языке вертелись слова, которые я очень постаралась не прикричать ему в лицо. Да, ты прав. Я постоянно зла, и это сводит меня с ума. А как обстоят дела с остальными стихиями? продолжил интересоваться Коул, стуча пальцами по рулю. Ты не похож на человека, который умеет радоваться. Полагаю, стихия воздуха тебе вообще незнакома. А вот это уже была шутка. Пускай голос Коула и оставался таким же бесцветным, как всегда. Это не помешало мне оценить замечание и криво улыбнуться, испытав даже толику гордости за его чувство юмора, прорезающиеся, как зубки у ребенка. Незнакомо, призналась я, как и земля. Я умею использовать лишь воду и огонь. Остальному не было времени научиться. А чему еще может научиться ведьма? Гаданиям, например? Гадания не считаются за способность. Иначе ты бы уже давно был ведьмой, ухмыльнулась я. Гадание это инструмент, они доступны каждому, кто умеет прислушиваться к себе и знамениям вокруг. Точно так же дела обстоят и с зельями, и с вызовом демонов или духов. Истинная же магия являет себя в восьми дорах. Я пока владею тремя. Расскажи. Обреченная я примерила на себя роль Рейчел, которой в свое время пришлось вытерпеть немало моих дотошных расспросов. Восемь направлений по градации от простого и распространенного к сложному и редкому. И принявшись загибать пальцы, я перечислила на одном дыхании, словно буква алфавита, стихии, включающие в себя четыре элемента. Метаморфоз, трансформация окружающей материи или своей собственной психокинез, который можно развить до навыка телепортации, ментальность, иллюзии, внушения или телепатия, прорицание, которое чаще всего приходит в форме вещих снов, некромантия, позволяющая общаться с душами умерших, исцеление, как регенерация, так и врачевание. Последним является сотворение, написание заклинаний или ритуалов. И что именно из этого умеешь ты? Я освоила ментальность, но не на все ее проявления, мне хватает сил. Тихий как-то уже понял, я тоже контролирую не до конца. С блеском мне дается только метаморфоз. Это да, но вот какой-нибудь рысь ие становиться еще не пробовала. Начала задумчиво перебирать я, невольно катая между пальцами жемчужное зарелье, прячущегося под шарфом. Заметив озадаченное лицо Коула, я усмехнулась. Метаморфоз, если освоить его в совершенстве, предполагает оборотничество. Мне вдруг понравилось делиться чем-то, что прежде я принимала за обыденность. Оказывается, очевидное для меня может звучать крайне дико для другого. Я все больше убеждалась в феноменальной разнице между мной и Коулом по мере того, как я с ней читалось удивление на его лице. Каждая ведьма рождается со склонностью к одному или нескольким дарам, продолжила я. Задатки начинают проявляться еще в детстве. Если у ведьмы, например, склонность к одной лишь ментальности, другие дары для нее недоступны. Ей придется обратиться за помощью к более способным ведьмам или колдовать вместе с Ковином. Конечно, есть и серые практики, общие, которые не привязаны ни к одному из даров, а потому использовать их может каждый. Постой. Коул немного притормозил, и я почувствовала что-то опасное, что мог для меня обернуться его детективный талант. А почему ведьма не может освоить все восемь даров сразу? Ты же сказала, что владеешь пока лишь тремя из них. Значит, ты намерен изучать и остальные? Нет. Я замолчала, прикусив язык, пока не почувствовала медного привкуса во рту наказание за болтливость. И уклончиво ответила: только верховной ведьме, что стоит над другими ведьмами, по зубам овладеть всеми восемью направлениями. У среднестатистических ведьм способностей хватает на изучение двух или трех, максимум четыре при должном старании. Дар сотворения же и вовсе табу. Почему? Для того, чтобы создавать новые порядки в магии, нужно быть ее источником, а источник это верховные. Считается, что это и делает их не только всесильными, но в некотором роде и бессмертными. Они навечно будут жить в том, что оставят в память о себе в гримуаре, книге заклинаний. Такая имеется у каждого Ковина со дня его основания. Каждый гримуар уникален, как и каждая верховная, которая пополняет его новыми заклинаниями на протяжении жизни. Кол благодарно кивнул и снова сосредоточился на дороге. Наставить на повтор трек Britney Spears, Благо не спешил. Похоже, я подкинула ему пищу для раздумий, потому что он затих. В повисшей тишине можно было расслышать сопение штрудели, задушенного своими складочками жира. Верховные ведьмы, заговорил Колу, через какое-то время, когда свежие знания улеглись и жажда расспросить о чем нибудь еще вернулась с удвоенной силой. Кто они? Наследницы по крови. Чаще всего одна из дочерей, но если Верховная остается бездетной, это может быть ее племянница или кузина. Верховной может стать только женщина. Как правило, да. Мужчины среди верховных встречаются редко. Ни один колдун не способен превзойти ведьму. Природа магии природа женская. Хоть где-то гендерное преимущество испокон веков остается за нами, повеселила я. А если вернуться к теме о дарах, кол вдруг замялся. Ты случайно не настроена освоить что-нибудь еще? Что-нибудь новенькое? Вдруг все таки получится? Мне бы пригодилась знакомая некромантка. Я почуяла подвох, молча дожидаясь каких-то подробностей, и наконец махнула рукой, чтобы Коул объяснил свои странные пожелания. "Ну, я просто подумал, что некромантия очень полезная штука", начал он издалека. "Если бы можно было пообщаться с душами убитых жертв, это бы сильно продвинуло меня в том деле, с которым я к тебе обратился. Я, кстати, не отказалась бы узнать подробности этого дела". Позже категорично отрезал Коул и прочистил горло. Так ты могла бы научиться некромантии для меня. Это займет годы. К тому же, у меня нет гримуара. Пожала я плечами, впервые испытав от этого облегчение. И нет того, кто был бы знаком с некромантией. Мне попросту не у кого учиться. Ковины не обучают чужаков. Но у тебя ведь когда-то был свой ковен, да? Я напряглась. Нельзя обратиться к нему. И по моему взгляду, поняв, что нельзя, Коул стушевался. «Ну, а к кому-то другому. Неужели у тебя совсем нет друзей? Угадай. Я одна по стране катаюсь не за ради. Огрызнулась я, испытав то пограничное состояние между гневом и болью, от которого всегда повышалась температура тела, но опасная не для меня, а для окружающих. У меня никого нет, Коул. Никого. Я не хотела говорить об этом. Хотя у Коула совсем не было чувства такта, в этот раз он справился с блеском деликатно оставил свой допрос с пристрастием и отхлебнул немного крепкого чая из термосной крышки, предложив и мне. Я сделала глоток, наслаждаясь терпким чабрецом. Спасибо за пальто. Кол удивленно взглянул на меня и улыбнулась, демонстративно поправляя растянутые рукава, в которые часто прятала руки, чтобы согреться. Непомерно длинное, но наверняка приходящееся Колу как раз в пору, пальто вдруг обрело для меня значение гораздо большее, чем я хотела бы признавать. Доброта милосердие, забота. Когда до встречи с Коулом я сталкивалась с чем-либо подобным в последний раз. Он покачал головой, пряча от меня из гиппорта, похожий на ответную улыбку. Ты была мокрой до нитки, и напомнила мне штрудели, когда я вытащил его из подвала котенком. Оставь пальто себе. И замолчав надолго, так что я решила снова заснуть, Коул вдруг прошептал: Родители умерли, когда мне было четыре». Эта фраза должна была прозвучать тоскливо и горько, но прозвучала понимающе. Мы с Мысколом переглянулись и замолчали. Он сосредоточился на дороге и приторном чая, от пары кружек которого мог запросто развиться сахарный диабет, а я дремала, внезапно осознав, что за всю дорогу ни разу не подумала о брате и том ужасе, что душил меня в течение пяти лет, а теперь вдруг ослаб. "Я могу повести, если хочешь", предложила я, не доверяя неизменной бодрости Коула. "Нет, не хочу. За те две минуты, что ты провела за рулем моей машины, ты успела протаранить чужой фургон". С кем не бывает, сокнул языком я. Сунуть несколько баксов под дворники, нет проблем. Я и суну, парировал Кол раздраженно. И не несколько, а восемьдесят. После таких трат я принципиально тебя за руль не пущу. Справедливо. Следующая остановка Берлингтона, объявил он спустя несколько часов после того, как мы перекусили хот-догами на обочине, а песня Oops I Did It Again, стоящая у Кола на повторе, была выучена мной наизусть. Отражая солнечный свет, его глаза приобрели медовый оттенок и полыхали, напоминая мне о крыльях огненных фениксов из детских сказок. Возрождение и бесконечность такое же волшебство я чувствовала в Коуле, безостенчиво безостенчивая любовьем все время, пока впереди не замаячили вершины зеленых гор. Я вдруг почувствовала, что задыхаюсь, как от приступа астмы. Холод вод накатывающий возnombre и уносящий тревоги прочь, глубина, где до дна не добраться даже нырнув с аквалангом. Первобытная необузданная лазурь, магия, которую источало озеро Шамплейн и которая захлестнула меня, будто я окунулась в него с головой. Моя семья решила поселиться здесь неспроста. просто. Каждый кобен располагается на пересечении лейлиний или природной аномалии. Такие места нельзя подчинить, но им можно подчиниться, в обмен на послушание оно отдаст тебе себя целиком, силу потери которой ты ощущаешь каждой клеточкой своего тела, если отдалишься слишком далеко от родного края. Ведьма нигде не чувствует себя лучше, чем там, где родилась, отвод, в которых родилась. «Все в порядке? осторожно спросил Коул, когда я почти перелезла на бардачок, высматривая впереди озеро. Ага, промычала я, трудомо успокаивая сердцебиение, усиливающееся по мере того, как мы приближались к городу. А ты живешь прямо возле Шамплен, верно? Коул свернул на светофоре, петляя между узкими улочками, заставленными скамьями и фонтанами. Да, практически на побережье. Значит, осталось две мили, простонала я облегченно. Прекрасно, ноги совсем затекли. Он взглянул на меня, нахмурившись. Тоже бывало здесь? Нет. Это ведьмовский компас включился. не парься. Чую, что нам направо. Колва восхищенно хмыкнул и действительно свернул вправо. Мы проехали пару кварталов, в просвете между которыми и разглядела широкую пешеходную улицу, вдоль которой простирались сувенирные магазинчики и пекарни. Это Чорч-стрит, заговорил Коул, заметив в какую сторону повернулась моя голова. Здесь летом всегда полно туристов, особенно в период фестивалей. Хорошо, что городское авиашоу кончилось вчера. Обычно мне приходится всю неделю спать, зажимая голову под подушкой. Кстати об этом, я люто ненавижу шум. Значит, тебе снова не повезло, ухмыльнулась я и постучала по футляру со скрипкой, поверх которого спал штрудель. Коул вздохнул. Ну это хотя бы не барабан. Мы проехали центральную площадь, и я залюбовалась высокой часовой башней, отбрасывающей тень на примостившуюся рядом церквушку. Из-за нескончаемых путешествий я, привыкшая к крупным городам, чувствовала себя неуютно в неокружении стеклянных высоток и башен. А пока мы с Колом обижали город, нам не встретилось ни одной такой. Все постройки умещались максимум в пять этажей. "Господи!" воскликнула я испуганно. "Кажется, я в твин Пиксе!» Твин-Пикс Захалустный паранормальный город в одноименном американском телесериале. Берлингтон, крупнейший город штата Вермонт, оскорбился Коул. Ты ведь в курсе, что Вермонт самый крошечный штат США. Так что по его меркам Берлингтон несомненно целый Нью-Йорк. Но вообще-то, Коул нахохлился сжав руль. Интересно, сколько мы сможем прожить вместе, не убив друг друга. Неподалеку главный университет штата. Сменил тему он, отлёгшись на группу юшлых юнцов, переходящих дорогу в неположенном месте на перерез нашему джипу. По выходным все бары забиты студентами. Большинство из них регулярно попадает в участок за потасовки или мелкие кражи. Так что ты быстро вольешься. Настал мой черед оскорбляться. Обещаю, если мне вдруг приспичит что-то украсть, я сделаю это так, что из нас двоих заподозрят сначала тебя, буркнула я. Штрудель за моей спиной многозначительно мяукнул. И кол снова изобразил что-то отдаленно напоминающее веселье. Эй, я могу принять любой облик, если захочу. Ладно, чтобы удерживать его больше двух минут, нужна недюжинная сноровка», — капитулировала я. Это так же слоно, как стоять на руках. А ты когда-нибудь пробовал не только стоять на руках, но еще и пройтись на них по торговому центру? Вот-вот. Коул скептично сощурился. Что-то мне подсказывает, ты просто не самая одаренная ведьма, догадалась я, отвернувшись. Да, знаю. Не самая опытная, поправил меня Коул без премедления. Пока что. Всему свое время. Спустя милю наша машина припарковалась у кирпичного дома. Распахнув дверцу, я тут же окунулась в озерный вихрь, подхвативший едва не унесший мою фетровую шляпку. С упоением втянув в себя знакомый воздух, пропитанный запахом мокрой древесины, я уже свесила из машины ноги, когда Коул, вызывающий кашляну, я закатила глаза, оборачиваясь. Что еще?» Больше никаких пожаров, Одри, предупредил он строго, заглушив моторы и сложив руки на руле. В ну и так в последнее время тяжко приходится. Договорились, я примирительно кивнула едва удержавшись, чтобы не сказать, что без пожаров в такой унылой дыре будет слишком скучно. Кол перетащил через спящего штруделя мои вещи и двинулся к багажнику. Раз пирог, два пирог, три пирог, двадцать яблочных пирогов. Ты совсем не готовишь дома, да? спросила я, наблюдая, как Колу волочит по лестнице коробки, доставая на ходу ключи. У тебя что, аллергия на нормальную пищу? Но истина оказалась куда прозаичнее. Я не умею готовить и следить за своим желудком, видимо, тоже. Штрудель любит яблоки. Ты пирогом и кота кормишь? Мы регулярно посещаем ветеринара. «Все, перестань, не тебе нотации мне читать. Я закатила глаза и помогла ему открыть дверь. Таща коробки с пирогами, мы ввалились внутрь. Между ног юркнул штрудель, устремившись на свою лежанку у фикуса. Пока Коул пытался уместить все коробки в холодильнике и заносил вещи, я скинула рюкзак на диван в гостиной и принялась осматриваться. Это было вау, вырвалось у меня уже не в первый раз после знакомства с Коулом. Его квартира располагалась на последнем этаже, отчего крыша в некоторых местах наклонялась, срезая часть пространства. Это придавало особый шарм и ванной комнате, выложенной коралловой плиткой, и спальне, раскрашенной в черно-белые тона, будто комната из нуарного детектива. Над гигантской кроватью крепился проектор, а над рабочим столом Коула экранное полотно. Слева, заграждая проход на балкон, стоял книжный шкаф и пробковая доска, пестрящая документальными сводками и вырезками из газет и жёлтыми стикерами. Картина Коула тоже была масса Развешанные по всем стенам от кухни до туалета, они варьировались от классического натюрморта до современного ар-деко. Несмотря на это, гамма цветов в квартире ограничивалась сочетанием древесно-черного с Васильковым или зеленым. Ничего не резало глаз и не казалось лишним. Полная гармония минимализма. Атмосфера абсолютной чистоты и порядка, которую Коул, судя по всему, педантично соблюдал везде, кроме своей машины. Я выглянула в окно, раздвинув жалюзи, и увидела голубой залив. На него выходили все комнаты в квартире. Куда ни посмотри, озеро Шамплейн, куда ни посмотри, мое прошлое. Я почувствовала покалывание магии, и прикрыла глаза в эйфории. Моя неуверенность в себе испарилась по щелчку пальцев, как испарился и страх. Вот чего мне не хватало, чтобы наконец-то позволить себе стать верховной. Мне не хватало моего дома. "Знаешь, Коул?» – улыбнулась я, завороженная и почти признавшая мысль, что готова свершить свое предназначение. Возможно, я бы смогла попробовать некромантию, если только мой голос заглушил храп. Не успев разуться и снять куртку, обессиленный Коул распластался на диване. Он буквально потерял сознание от недосыпа, чудом упав лицом в подушки, а не на пол. Счастливчик. "Располагайся, Одри", сказала я, подражая его голосу. "Чувствую себя как дома". Я закрыла распахнутую Настир входную дверь и убедившись, что все упаковки с яблочными пирогами утрамбованы в морозилке, предпочла закрыть ее в надежде больше не открывать, чтобы все это лавиной не хлынуло наружу. Не без усилий вытянув рюкзак из-под коула, я порылась в своей одежде и по-хозяйски закинула в стиральную машину все грязное, найдя свежим лишь изумрудный кашемировый свитер и кожаные брюки из Тикакского Масмаркета пенная ванна, шоколадные бомбочки однозначно самая роскошная компенсация, какая только может быть после того, как тебя пытались убить. Я плескалась в пузырящейся мыльной воде почти полтора часа, вытянув ноги на мраморный бортик и попивая вишневый сок за неимением вина. В поисках его я перевернула вверх всю квартиру, но нашла только несколько любопытных фотокарточек. На одной из них стоял маленький кол в полосатом свитере, а рядом с ним мальчик в такой же одежде, но повыше ростом. В том же шкафчике, где отыскался полупустой фотоальбом, лежали блокнот с заметками, обложка на котором заметно поистрепалась. Лениво перелистывая страницы со списками продуктов и напоминаниями забрать вещи из химчистки, в какой-то момент я дошла до того, от чего вишнёвый сок пошел у меня носом. Отсутствие глазных яблок у жертв прочитала я вслух, и даже горячая вода не спасла меня от озноба. Оторван язык, отрубленные фаланги пальцев. Предположительное оружие Я остановилась на знаке вопроса, поставленном напротив записи, а затем перелистнула страницу и увидела еще штук двадцать таких же в углах страниц, на полях, прямо между слов и вместо знаков препинания. Не установлено, не установлено, не установлено. Докота Пирс, девятнадцать лет. Появилась я читая. Эрик Нортмунд, двадцать шесть лет. Карлос Сантьяго, четырнадцать лет. Боже, Я захлопнула бы окно, не в состоянии осилить следующую запись, написанную красной ручкой и подчеркнутую. Ощутив прилив дурноты, я швырнула заметки на раковину и погрузилась в воду с головой. И зачем я подписалась на это? Я выбралась из ванны, покачиваясь и быстро оделась. Задержавшись перед зеркалом, я провела рукой по запотевшей поверхности, чтобы увидеть собственное лицо, разрумянившееся и посвежевшее без единой родинки или веснушки. Шрам, длинный, серповидный, потускневший, огибал руку ниже локтя и вызывал желание вновь спрятать его под кофтой. Я ощупала лиловое кольцо синяка на заживающем виске. Рэйчел долгие годы запрещала мне краситься в белое, аргументируя это тем, что тогда я буду похожа не на ведьму, а на привидение. Светлая кожа сольется с волосами. Однако я все равно сделала это. В обрамлении пепельных локонов, белее которых был разве что снег, серые глаза с кошачьим разрезом выглядели необыкновенно большими и смотрели с выражением нестребимого испуга, которое мне так хотелось стереть. Порывшись в ящиках и отыскав ножницы, я подстригла отрощи и долопаток волос и так, что те едва стали доходить до подбородка. Каждая встреча с братом новый имидж, каждая трагедия опять новый имидж, чтобы прятаться, не прибегая к заклятиям и чтобы не вспоминать Решив, что в этот раз одной короткой стрижки недостаточно, я задумалась над утомившим меня цветом. Клубничная блондинка? Нет, походить на легкомысленную барышню я сейчас могла только мечтать. А на бирюзовые волосы делали из меня бунтующего подростка. Рыжие, шаблонную ведьму из мультфильмов Хаяо Миядзаки. Чёрные? Хм, уже было. И снова здравствуй, Одри Дефол. Приветствовала я себя, поведя рукой перед зеркалом и вытряхивая волосам родной и холодный темно русый цвет. Я скучала по тебе, девочка. Видеть себя настоящую значит признать, кто ты есть на самом деле. Я уже на шаг ближе к этому. Из гостиной донесся грохот, и, предположив, что колу упал с дивана, я быстро смыла состриженные локоны в корзину для мусора и брала другие улики, расставив по местам гели для душа. Ты что, уже выспался? удивилась я, выжимая мокрые волосы махровым полотенцем. Всего три часа прошло. Коул сидел на полу и апатично озирался по сторонам. Он помолчал еще несколько мгновений, заняв печно беспокойные руки пледом, то сминая его, то разглаживая. Я приучил свой организм к двухфазовому циклу сна, наконец заговорил Коул и встряхнул спутанными волосами. «Четыре часа ночью и пара часов днем. А ты как? Отдохнула? Коул притащил на колени свои неразобранные чемоданы, принявшись перебирать аккуратные стопки простеньких хлопковых вещей, посмотрел на меня джемпер, который он достал, завис в его руках. Чего уставился? спросила я, когда затянувшаяся пауза вышла за все рамки приличия. Непосредственность в его темных глазах вытягивала душу не хуже, чем самое самоестервенелое родовое проклятие. Ну, повысила голос я, вопросительно вздернув брови. Голос никогда его не выдавал, а вот румянец еще как. Ты выглядишь геометрично, брякнул Коул. Что? не поняла я. В смысле, как ром?» Нет, я хотел сказать эстетично. Он зажмурился и хлопнул себя по лбу. Эстетично, да. Твой образ конченный, цельный, то есть. Я имею в виду, симпатичная стрижка и, поняв, что язык его совсем не слушается, кол покрылся пятнами и встал отряхиваясь. Я пойду приму душ. Разогреешь пирог? Ему удалось ускользнуть и запереться в ванной комнате раньше, чем я придя в себя захохотала. Умилённая, я двинулась на кухню, где на разделочной доске дремал такой толстый слой пыли, что вывод напрашивался сам собой. Коол в жизни не брался за готовку. Зато все стенки микроволновки были в жиру. Оставалось надеяться, что хотя бы на работе он обедает фудобедно сносной столовой. Я заглянула в холодильник, придирчиво проверяя сроки годности всего, что попадалось под руку. Выбросив половину банок, покрытых плесенью и родивших новую жизнь, я отобрала те продукты, что не грозили нам обоим отравлением, и приступила. По Торжественно объявила я и выставила деревянный половник перед лицом Коула, когда он вышел из ванной. Курица, лук, болгарский перец, чеснок, томатная паста, сметана и, разумеется, сладкая паприка. Только и всего. Попробуй. Коул растерянно принял половник из моих рук и, зачерпнув с дна кастрюли наваристый бульон, осторожно лизнул. "Паприка", повторил он за гипнотизированной, зачерпнул ещё половник, который мгновенно залил в себя, чего едва не засвистел как чайник. "Эй, полегче, я же еще не постигла дар исцеления". — воскликнула я, выхватывая половник, пока Коул размахивал руками, глотая прохладный воздух. Я решила поэкспериментировать и бросила туда стручок чили. Как тебе? Живительно, выдавил Коул, поглощая холодное молоко из холодильника. Вкус просто потрясающий. Не думал, что такая как ты умеет готовить, закончила я, и, спрятав болезненную улыбку, отвернулась к плите, сдвигая кастрюлю на выключенную конфорку. Я росла в большой семье. По праздникам у нас была традиция собираться на кухню, придумывать полноценное меню на неделю и готовить, готовить, готовить. Ох, как много драк и споров было из-за того, с чем лучше подавать луковый суп с картофельными крокетами или багетом. Ухмыльнулась я, задумчиво размешивая паприкаш. Маме вечно приходилось разнимать нас. Мы всему учились у нее. Так что да, я люблю кулинарию, и именно поэтому можешь забыть о своем яблочном пироге. В следующий раз, когда пойдешь в супермаркет, даже не смотри в его сторону. Где у тебя тарелки? Я встала на цыпочки, чтобы добраться до дверцы кухонного шкафчика, прибитого высоко, почти под самым потолком. Но длинная рука Коула опередила меня, выудив оттуда два глубоких фарфоровых блюда. Я задрала голову и увидела его нависающее надо мной лицо. Разница в нашем росте казалась значительнее, чем я думала. Почувствовав себя нелепо, я опустила свои короткие, как у динозаврика, ручонки и проследила за Коулом. Он принялся старательно сервировать обеденный стол, складывая салфетки, как в ресторане. Разлив по мискам паприкаши, разложив серебряные приборы, я устроилась напротив Коула и по привычке подогнула под себя ноги. Твои родители, завела я светскую беседу, когда несколько ложек паприкаша уже согрели желудок. Кем они были? Коул расплескал пару капель на скатерть. Занимались недвижимостью. А что? Твоя квартира. Я обвела взглядом кухонный гарнитуры из ясеня, который по моим меркам стоил бешеных денег. У тебя очень хорошая квартира, машина и Твоя щедрость тоже поразительна. Чего стоит одно пренебрежение двумя тысячами долларов. Правда, со стилем у тебя беда для такого солидного состояния, но Колла безна взглянул на меня. «Детективы так хорошо зарабатывают?» Нет, не очень, ответил он сухо, уткнувшись в свою тарелку, но не потеряв аппетит и продолжив поглощать паприкаш. В основном я живу за счет наследства. Родители хорошо позаботились о моем будущем. Надеюсь, ты интересуешься не для того, чтобы снова меня обокрасть. Я закашлялась из-за застрявшего в горле перца и скривилась. Я карманница, а не домушница. Выносить квартиры слишком уж муторно. Такой ответ удовлетворил Коула, и мы продолжили обед. В отличие от него, я со своей порцией паприкаша так и не справилась. Перед глазами плясали имена жертв, цифры возраста и перечисления кощунственных увечий. Я знаю, что это неподходящая беседа для застолья, но Я выложила перед Колом блокнот и пораженно отметила, как невозмутимо он продолжает обедать, перечитывая свои заметки. Похоже, разговоры о расчленении и измывательствах за трапезой были ему привычны. «Все прочла?» – прошло, он. Не до конца, но мне хватило. Кол понимающе кивнул и отодвинул опустошенную миску, а затем с тоской покосился на кастрюлю. «Еще взять можно? Конечно. Я ведь готовила на твоей кухне из твоих же продуктов. Лопай хоть всю кастрюлю. Я все равно никогда не ем одно и то же два дня подряд. Кол подорвался к плите, и, щедро накладывая себе половником паприкаш, наконец-то заговорил о деле. В блокноте этого нет, но на телах жертв вырезаны символы. Что за символы? Не разобрал. Искал в библиотеке и архивах, но без толку. За этим я и поехал в Новый Орлеан, надеялся что-нибудь выяснить. Для людей они незримы. В каком смысле? Очевидно, символы сокрыты чарами пояснил кол и вернулся за стол, облизывая на ходу деревянный черпак. Это и убедило меня, что убийство не просто чёрное мясо религиозных сектантов, это настоящая магия, раз криминалисты их в упор не видят, даже если носом ткнуть. Я откинулась на спинку стула, спустив одну ногу на пол, вяло поглаживая лодыжкой штруделя, мурлыкающего под столом в ожидании объедков. Тот колдун вуду тоже не знает, что это за символы. Фотографии их не отражают. Я смог только нарисовать, но художник из меня не ахти», — пробормотал Коул, размешивая овощи на дне тарелки. Эти убийства начались в Новом Орлеане. Я не видел тех жертв, но у по слухам, одинаковые. Пальцы, язык, глаза, добавила я, сглотнув. И черный жемчуг. Что? В их глазницах оставляют жемчуг, сказал Коул. По одной черной жемчужине вместо глазных яблок. Ты не до блокнот до той фотографии, где нет. И слава богу, «Черный жемчуг. Пальцы схватились за бусы под свитером, и я потерла их на ощупь, угадывая, какие из них еще оставались черными, а какие уже побелели, отражая те дары, что я успела освоить. "Да, как эти?" указал Кол на мое ожерелье. За размышлениями я и не заметила, что он смотрит на него. "Такие же черные жемчужины. Красивые, кстати." "Спасибо. Это мамины." "Сможешь описать мне, что еще видел на местах преступления, где происходили убийства? В домах у жертв». Понизил голос Коул и поднялся, сгребая грязную посуду в раковину. Сама скоро увидишь. Мы прямо сейчас туда поедем. И не обращая внимания на мой позеленевший вид, подбросил в ладони сотовый телефон с одним входящим сообщением на дисплее. Как только мы въехали в город, со мной связался напарник. Ночью было совершено еще одно убийство. Я проведу тебя туда, если повезет, ты заметишь что-то, чего я как человек заметить не сумел. Этот свитер очень дорогой. Обескураженная, я оглядела свой изумрудный кашемир. Лучше переоденься, поморщился он. Трупный запах надолго въедается в одежду, а в память навсегда.